Глава девятнадцатая. По крайней мере, в этот день Мур показал себя во всей красе. Облака неслись по небу, как в ускоренной съемке, дул свежий ветер. Но если вам удавалось найти тихий уголок, вас тут же согревало солнце, выглядывавшее каждые две минуты, и вы могли любоваться сменой света на воде и полосами золотых лучей на холмах. Все выглядело просто чудесно. еще не начался сезон нашествия затянутых в лайкру любителей хождения по горам сосредоточенных натуралистов или просто заблудившихся туристов лора надела один из своих служебных костюмов и братья тут же принялись дразнить ее и смеяться ну и правильно потому что уже секунд через десять она оказалась забрызганной грязью лора нахмурилась это черт знает что они место а ты одевайся правильно Заметил Финтон, на котором были штаны, подвязанные бечевкой. Флора кинула его взглядом. «Вообще-то уже день, ты разве не должен работать?» Он вздохнул и слегка обмяк. «Да-да, конечно». И ушел. «И не обзывайся больше скотами, Крикнула ему вслед Флора. Но Финтон даже не оглянулся. Причесываясь перед своим старым зеркалом и пытаясь восстановить душевное равновесие, Лора заметила, что ее кожа, обычно имевшая немного вялый вид после плохого сна и длинных дней под флуоресцентными лампами, выглядит теперь розовой и здоровой, и даже обычно бледные щеки слегка зарумянились. Она слегка накрасила ресницы тушью, потому что сами по себе они вообще не имели цвета. Потом втерла в губы капельку блеска, а сердце билось все сильнее. Утром ей позвонил Кай. «К вам летит великий человек». «Знаю». «Вы там будете наедине?» «Перестань». Флора и без того уже волновалась без меры. Кай немного помолчал и понизил голос. «Послушай», — заговорил он, хотя и понимал, что его слова прозвучат впустую. «Ты там не теряй голову, ладно? Он все равно ведь твой босс. Ему не позволено спать с тобой. А если он и надумает, так только потому, что ожидает чего-то вроде обслуживания в номере». «Кай!» «А что? Да ладно, я просто так сказал». Он назначает свидание только жутко тощим особам, на высоченных каблуках и с желтыми волосами. Это могла бы оказаться и вовсе одна и та же женщина. Вот только он стареет, а им по-прежнему 22 года. Я же говорю, что вы будете там далеко и рядом, так что не натвори глупости, за которые потом сама себя будешь ненавидеть. К тому же, если об этом прознают в кадровом отделе, ну, ты ведь знаешь, какие они там занозы. «Так ты поэтому переспал с двумя девицами из кадров?» и они меня достали из-за этого. «Может быть, — вздохнула Флора, — может быть, все будет в порядке. А если вдруг мы окажемся вместе на одну ночь, то я сумею, наконец, выбросить его из своей системы ценностей, и все наладится». Лора, ты что такое болтаешь? Не вздумай. Ты не должна ничего делать сгоряча. Ты никогда так не делаешь. Все то время, что я тебя знаю, ты думаешь о том, не покрасть ли волосы. А мы знакомы уже три года. Так покрась их, и все». Это может сработать. Пожалуй, в серебристое или в голубой, морского оттенка, или... Нет, я имела в виду себя и Джоэла. Ты сама слышишь, что говоришь. А что тут такого? Я его очарую, мы переспим, и я перестану об этом думать. Только не ты. Ну, может, ты ошибаешься на мой счет. Кэп помолчал немного, потом фыркнул. Да, может быть. А как там вообще дела? Все так же ужасно? Флора готова уже была согласиться, а потом посмотрела в окно. «Вообще-то нет», — сказала она, увидев залитые солнцем поля. Брамбл, прихрамывая, перебрался на освещенный участок пола спальни. Флора улыбнулась. «А у вас там как?» «Жуткая духота, и везде воняет барбекю и помойками». Звучит соблазнительно. Усмехнулась Флора, все так же глядя в окно. По заливу, подгоняемое ветром, Неслась, прыгая с волны на волну, парусная лодка. «И еще!» — победоносным тоном продолжил Кай. «Как ты купишь презервативы? Если этот ваш Мур в самом деле такой крохотный, как говорят, через пять секунд об этом узнает весь остров». «Думаю, Джоэл, они всегда с собой», — ответила Флора, чувствуя, как отчаянно краснеет при одной только мысли о таком. «Пожалуй, так оно и есть», — хмыкнул Кай. Он, похоже, имеет солидную скидку, потому что покупает их пачками или коробками, чтобы не подхватить какую-нибудь заразу. Они оба расхохотались. «Ну, честно, ничего ж такого не случится», — сказала Флора. «Он ведь понятия не имеет, кто я вообще такая. И задержится здесь, наверное, всего на полдня. А теперь мне пора, надо его встретить». «Отлично. Отлично, Флора. Я понимаю, мы просто шутили, но... Дело не только в том, что он твой босс, он потрясающий адвокат». но, думаю, он человек жестокий и грубый. Я видел его с клиентами. Ты такого не заслуживаешь. Но Флора уже погрузилась в фантазии о том, как жестокие губы босса прижимаются к ее губам, так что она просто кивнула и отключилась. Флора выехала с фермы, когда увидела, что маленький самолет с пропеллером начинает снижаться, так что она должна была подъехать к аэропорту как раз вовремя. Старая дорога была сплошь изрыта выбоинами, Флора-то ее дело подпрыгивала на сиденье. Она представляла, как Джоэл выходит из самолета, как он вдруг останавливается, осознавая, что прежде никогда на самом деле не замечал эту девушку из-за дела подготовки процессов, как он совершенно по-новому оценивает ее. «А вы здесь?» Он смотрел скорее на телефон, чем на Флору, пытаясь связаться с кем-то. Даже в нелепом жестяном сарае на краю света Джоэл выглядел так, словно только что вышел из частного реактивного самолета. Его вообще было трудно представить иначе, как в отличном костюме. Лора никогда не видела его небрежно одетым, даже на рождественских вечеринках в их фирме. Лора ненавидела эти вечеринки. Она тратила часы на то, чтобы принарядиться, а потом болталась рядом с Джоэлом, пока он общался с партнерами. Босс изредка одарял сияющими улыбками толпу сотрудников – даже пытавшихся подобраться к нему поближе, а через час-другой уходил, отправляясь на какие-то более важные приемы. И даже летом в пятницу он был одет безупречно. Всегда. Флора и вообразить не могла, как бы он выглядел, если бы ослабил узел на галстуке. те ей хотелось такое увидеть. Очень хотелось. «Машина там», — сказала она, надеясь, что не слишком покраснела. Джоэл быстро подошел к Лэндроверу. Ветер за стенами аэропорта слегка застал его врасплох. «Здесь всегда так холодно?» — спросил он. Лоре совсем не казалось, что сегодня холодно. Она сообразила, что, видимо, уже привыкла. «О, нет!» — покачала она головой. «Обычно гораздо холоднее». Джоэл коротко кивнул, открыл дверцу ландровера и сел в машину. Лора на мгновение застыла. Джоэл сел на место водителя. Она решила наконец, что это и к лучшему при данных обстоятельствах. Он же ее босс, и ей не надо об этом забывать. Она села рядом с ним. Ей почти не приходилось видеть, чтобы Джоэл из-за чего-то смущался. Э, я не там сел», — сморщился он. <М> <Разить> «Да», — согласилась Флора. «В Штатах, в Америке это место пассажира». «Да, но вы-то живете в Великобритании, разве не так?» Последовала пауза, пока до Флоры доходило то, что они оба прекрасно знали. Джоэл никогда не ездил на переднем сиденье машины. И незадача случилась просто потому, что в Ландровере не было задних сидений. «Но вы можете вести сами, если хотите», — с улыбкой предложила она. Однако Джоэл не улыбнулся. Он явно почувствовал себя не в своей тарелке. «Нет-нет», — ответил он. «Только если хотите». Повторила Флора, гадая, какого черта их угораздило очутиться в такой неловкой ситуации. Джоэл посмотрел вниз, похоже, думая то же самое. м здесь рычаг. Что? Рычаг скоростей. Я не умею с таким ездить». Флори вдруг захотела захихикать, но это явно оказалось бы уж слишком не к месту. Некоторые мужчины совершенно не переносят насмешек над собой. И Джоэл, безусловно, принадлежал к таким Так что Флора выскочила из машины, и они, не глядя друг на друга, быстро поменялись местами. «Так вы остановитесь в Харборс Рест?» — спросила Флора, когда все наконец уладилось, и она тронула машину с места. «Что?» «Где вы остановитесь?» «Да, верно. А что это за место?» Флора не стала спешить с ответом. «Хорошее, отличное». Они повернули к заливу. Джоэл ни слова не сказал о симпатичных маленьких домах или об узких улочках, которые уходили к огромному пространству белого песка. Обычно люди что-то об этом говорили. Но Джоэл сердито уткнулся в телефон, пытаясь поймать сигнал. Безуспешно. «Боже, да как вы это все выносите!» Сказал он, наконец. Лора вдруг ощутила раздражение. День стоял на диво прекрасной. Если вы не способны увидеть всю красоту здешних мест, то вы просто идиот. Ей даже самой показалось странным то, что она была готова отчаянно защищать остров. Флора покосилась на Джоэла. Он вытянул вперед длинные ноги. Дорогие брюки облегали узкие крепкие бедра. Да, это было глупо, но Флора почувствовала себя нелепой старухой. Она остановила машину перед светло-розовым зданием рядом с гостиницей, окрашенной в черное и белое и заметно облупившейся. розовый домик некогда был аптекой, Но ее владелица пришла англичанка, вернулась к себе на юг Англии, чтобы помогать дочери, родившей ребенка. Никто больше не занял этот дом, и он стоял в ряду перед заливом, как сломавшийся зуб. Флоре грустно было смотреть на него. Перед Харборс Рест курили трубки двое старых бородатых рыбаков. Они походили на лондонских хипстеров. Флора понадеялась, что Джоэл и примет их за таких. А вот что он мог подумать о замусоленном ковре с рисунком из завитков – лежавшим в холле. Другой вопрос. Инги Брит, ленивая управляющая уроженка Исландии, подошла к двери. На ней было нечто бесформенное, но не могла же она встречать их в халате. Флора слегка смутилась. Она вышла из машины, следом появился Джоэл со своим дорогим чемоданом. Увидев его, Инги Брит улыбнулась, продемонстрировав безупречные зубы. «О -о -о, привет!» сказала она, вскидывая брови. «Это мой босс, он намерен занять номер», — многозначительно произнесла Флора. «Джоэл Биндер, ты получил сообщение?» Инги Брит пожала плечами, уставившись на Джоэла с неприкрытым любопытством. «Уверена, номер для него найдется». Джоэл, не обращавший внимания на их разговор, пошел следом за ингибрид, Брит, мимоходом оглянувшись на Флору. «Заезжайте за мной в два часа». Флора кивнула. развернувшись, увидела на другой стороне улицы Лорну. «Я просто мимо проходила», — безнадежно соврала Лорна. Флора бросила на нее осуждающий взгляд. Лорна проводила взглядом Джоэла, вошедшего в пропахший завтраком Харборс Рест. «Ну, он очень красивый», — сообщила Лорна. «Тебе следует оберегать его от когтей Ингибрид. Да от нее беконом несет», — обиженно Флора. О, да. «Мужчины этого терпеть не могут», — согласилась Лорна. Лорна поехала с Флорой к ней на ферму, чтобы перекусить. Флора усадила ее за стол, приготовила чай, и, чтобы взбодриться, решила наскоро испечь немного овсяного печенья. Соленого, с хрустящей ореховой крошкой. Такое печенье готовилось очень быстро, а пока оно остывало, Флора положила на него еще и ломтики сыра Финтона. «Боже мой!» — воскликнула Лорна, откусив первый кусочек. «Знаю». усмехнулась Флора. «Это печенье просто сенсация!» «Спасибо!» А сыр сделал Финтон. В сочетании с идеальным хрустом сыр придавал печенью нечто действительно особенное. «Это просто... Ну, как будто у тебя очень долго не было секса, и вдруг...» «Эй, не говори так!» предостерегла ее Флора. «Сглазишь и останешься вовсе без секса». «Да мне плевать, если я смогу целый день есть эти штучки!» заявила Лорна. «Я серьезно!» «Еще еще!» «Да, да!» «Давай уточним, это все-таки не секс», — напомнила ей Флора. «Ну, все равно похоже», — ответила Лорна с вызывающим видом, хватая еще две печеньки. Потом она уставилась на сыр. «Финтон? В самом деле?» «Да, он делает сыр в свободное время. И, думаю, еще что-то. Этому парню не нравится работать на ферме». Флора моргнула. «Правда?» Я думала, он просто немножко ленивый. Он терпеть не может поля. Лорна посмотрела на подругу. Не станешь ты утверждать, что ничего не заметила. Лора промолчала. Ты серьезно? Мне казалось, у него все в порядке, Пожала плечами Флора. Лорна бросила на нее какой-то странный взгляд. Лора, у него никогда не было подружек, он постоянно подавлен и слишком много пьет. Да такое можно сказать про половину острова. — нервно возразила Флора. «Да, но это же изумительно, что он способен делать нечто вот такое!» — осторожно произнесла Лорна. «Ну да ладно, а в честь чего ты так вырядилась?» «Я на минуточку на работе», — напомнила ей Флора. «Я служащая». «И печешь печенье?» — скинула брови Лорна. «В этом ты определенно преуспела». «Мы...» — покачала головой Флора. «Мы после ланча отправляемся на встречу с мистером Роджерсом». «Мы?» — фыркнула Лорна. «Мы то, мы это. Кстати, Чарли о тебе спрашивал. Это тот огромный парень из приключений на воздухе? Он милый», — сказала Лорна. «Переспи с ним». «А Джен, его жена или как?» «Да кого это волнует? Или тебе обязательно нужен Джоэл?» «Перестань», — перебила ее Флора. «Ты его не знаешь». Лорна вдруг внимательно посмотрела на подругу и коснулась ее руки. «Что?» «Дело совсем плохо». Угу. «А это помогает?» — тихо спросила Лорна. «Ну, если ты постоянно думаешь о нем, а не о маме». Последовала долгая пауза. «Разве я не могу думать о них обоих?» — откликнулась наконец Флора и добавила. «Да, помогает». «Хорошо», — кивнула Лорна, «но не позволяет ему заходить слишком далеко». «Ты с ним даже не разговаривала». С кем? С акулой юристом, который встречается только с супермоделями и много лет не замечает тебя, готов защищать какого-то плутоватого владельца полей для гольфа? Ну, когда ты вот так все поворачиваешь? А что говорят твои друзья, те, которые его действительно знают? В общем, почти то же самое. Он себя подает как некий принц. Усмехнулась Лорна. Ладно, увидимся позже. Дай мне с собой немножечко печенья и сыра и чуть-чуть масла. И, кстати, может мне забрать все, что осталось?» Укладывая печенье в коробку, Флора посматривала на подругу. «Слушай, как я выгляжу. Добавь туши на ресницы. На тебе проклятие селки. Они совсем белые». «А ведь в мире по ту сторону воды белые ресницы считаются самым чудесным, что только есть на земле», — вздохнула Флора. «И люди готовы платить бешеные деньги за белую тушь. «И зачем им это?» — удивилась Лорна. «Есть же паста для замазывания опечаток, типикс. Она белая». Флора хлопнула ее по руке. «Прекрати, глупая альбиноска. Сама такая». Слегка посмеиваясь, Флора вышла из дому и снова села в ландровер. Брамбл, уже вполне поправившийся, лежал на переднем сиденье, греясь в солнечных лучах. «Убирайся», — приказала Флора, гадая, любит ли Джоэл собак. Может, ей следовало бы взять Брампла с собой. С другой стороны, если Джоэл не любит собак, то о последствиях и подумать страшно. Флора легко могла представить грубого человека, по-настоящему неприятного, такого, которому нет нужды притворяться милым. Конечно, Флоре трудно было вообразить человека, не любящего собак. И все равно лучше было бы не рисковать. К тому же это могло показаться непрофессиональным. Даже при том, что на море никто и никуда не отправлялся без своей собаки. Лора выгнала Брамбла из машины.